Глава вторая. Что могу сказать? Вы большие молодцы, и я очень вами горшусь. Впереди летние каникулы, которые я очень надеюсь, каждый из вас проведет с максимальной для себя пользой. Больше гуляйте на свежем воздухе, тщательно мойте фрукты и овощи и не забывайте про домашнее задание. Мои ученики от 19 до 43 лет дарят мне счастливые улыбки и радостно аплодируют долгожданному отдыху. А еще вручают большую жестяную банку с песочным печеньем в знак благодарности. Все они испытывают добрую грусть, как и я. «Влад!» — смотрю на самого скромного и доброго ученика, которого в школе прозвали сладким медвежонком. «Выше нос!» «Теперь у тебя появится больше свободного времени, которое ты посвятишь своему любимцу!» И как ты еще не нашел себе девушку с таким-то очаровательным псом? Подключается Лена, самая взрослая в нашей группе. Вы вместе просто магнит для девушек. Да ну перестаньте вы, смущается парень, складывая в рюкзак книгу и тетради. Какая нормальная девушка обратит внимание на того, кто даже в ресторан ее не может пригласить? Медвежонок, ты ведь уже хорошо читаешь. Ты быстрее всех нас осваиваешь программу. Только она не работает, когда я нервничаю, и с меня пот льет в три ручья. У меня не получается и слова прочесть. Буквы становятся мутными, как под водой. Это пройдет. Поддерживаю Влада и замечаю в коридоре Веронику. Что она здесь делает в такой важный день? И вообще у нее сегодня выходной? Не требую от себя слишком многого. Но и не забывай, что ты можешь перевернуть этот мир если только очень этого захочешь. Хороших вам каникул! Забрав книги, тетради и печенье, поправляю волосы и выхожу из класса под аплодисменты. Они тебя обожают, комментирует Вероника с улыбкой и забирает у меня жестяную банку. Я тобой очень горжусь. Спасибо. Наши с ребятами чувства взаимны. Что-то случилось? Спрашиваю, следуя в свой кабинет. Я думала, ты весь сегодняшний день будешь готовиться к ужину. Да, но мне нужно было увидеть тебя, Адель. Удивленно смотрю на свою приемную маму, которую часто называю по имени. Почему? Потому что ты со вчерашнего дня не отвечаешь на мои звонки. Ах, это! Ах, это! Поднимает она брови. Адель, я звонила в обед, звонила вечером, звонила сегодня утром. Пришлось связаться с администратором, чтобы узнать, приехала ли ты на занятия или нет. Когда ты жила с нами, все было намного проще. И нам с папой спокойнее. Извини, — говорю с виноватой улыбкой и захожу в свой кабинет. Кладу книги и тетради на стеклянный стол. Я вчера была занята. Я бы обязательно позвонила тебе после урока. Мне зачем было приезжать. Я хотела убедиться, что с тобой все хорошо говорит Вероника, подойдя ко мне ближе. «Я понимаю, ты уже взрослая и самостоятельная, но мы с папой всегда будем беспокоиться о тебе». Взгляд тёмно-зелёных глаз оглядывает моё лицо с такой внимательностью, словно мне 11 лет, и прошлую ночь я провела на улице. Такое поведение Вероники продолжается уже который день подряд, и я догадываюсь, с чем это связано. Точнее, из-за кого. «Как видишь, со мной все замечательно. Улыбаюсь, дабы смахнуть ее тревоги. Мои ученики медленно, но верно идут к своей цели, и я этому только рада. Я тоже этому рада. Ты обратила внимание на очень серьезную проблему и смогла найти решение, которое теперь меняет жизни взрослых людей в лучшую сторону. Я горжусь тобой». «Ну, без тебя бы я точно не справилась. И вообще, хватит петь мне дифирамбы, а то сознаюсь «Как у вас с Богданом дела?» спрашивает Вероника ни с того ни с сего и садится на короткий фисташкового оттенка диван. «Она это серьезно сейчас?» «Я поторопилась. Лучше продолжай петь». Подхожу к столу и беру телефон, который снова лопается по швам от пропущенных звонков и сообщений. «Он уже давно ухаживает за тобой». «И...» — поднимаю на нее глаза. «Да что тут говорить, он влюблён в тебя уже много лет». «И?» — повторяю, стараясь подавить раздражение. «Я ни на что не намекаю и ни в коем случае тебя не принуждаю делать то, чего ты не хочешь. Какое счастье!» Просто иногда мне становится жаль его. Он так старается обратить на себя твоё внимание, что над его неудачами уже многие начинают откровенно подшучивать. Значит, ему давно пора понять, что все эти телодвижения в мою сторону бессмысленны. В таком случае тебе стоит сказать ему об этом. Вы так мило общались на юбилее его мамы в прошлом месяце, да и на следующий день приехали вместе в их загородный дом. А чего стоит тот огромный букет роз, который он подарил тебе в честь открытия твоего первого самостоятельного курса? Я не могла на глазах у всего коллектива и гостей, которых ты тогда пригласила, не принять от него тот злосчастный букет. Он был совсем неподходящим к случаю. И если тебе интересно, я много раз говорила, что между нами ничего не может быть. Но он, как баран с повадками нарцисса, видит и слышит только себя. И, кстати, я общаюсь с ним точно так же, как и со всеми отпрысками ваших с папой друзей. Это всегда случается вынужденно, понимаешь? Я ведь не могу молча стоять в сторонке, пока все ведут оживлённые беседы. А в загородный дом его родителей мы приехали вместе, потому что я пробила колесо в машине и не смогла вызвать такси, а Богдан оказался тут как тут. Богдан целеустремлённый, улыбается Вероника. И он хороший человек. Это я так, к слову. И этот хороший человек вчера ударил меня. Вероника, только не говори, что ты приехала поговорить именно об этом. У вас дома сегодня дел выше крыши. И эти дела могут делаться без моего непосредственного участия. Я оставила папу руководить процессом. Присядь, милая, я хочу поговорить с тобой как мама, а не как подруга. Приехали. Послушно сажусь на диван и скрещиваю ноги, как истинная дама из высшего общества. Правда, на мне не изысканное платье, а светлые джинсы и белые худи. Так что выглядит это смешно. «Красота!» — комментирует Вероника. «Стили изящества!» — подмигиваю. «Ладно, говори уж, что такое страшное случилось?» «Очень надеюсь, что ничего. Я просто хотела поговорить о возвращении Аверьяна», — отвечает она, подтвердив мои догадки. «Все случилось слишком внезапно. И мы не могли это как следует обсудить». «Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя ущемленной или одинокой, понимаешь?» «Мам, мне не десять лет, чтобы носиться со мной», — говорю с улыбкой. «Я очень рада, что ваш сын решил вернуться домой. Знаю, вы с папой очень ждали его. Наконец-то это случилось». «Наш сын?» «А что?» — откидываясь на спинку дивана. «Он не ваш, что ли?» Я просто не хочу, чтобы ты думала, будто мы с папой... будто вы с папой забыли обо мне, потому что Аверьян вернулся домой, и теперь вы будете наверстывать упущенное время. Которое вовсе не упущено, ведь это он решил остаться жить в Нью-Йорке, а потом колесить по миру. И в сущности от вас двоих ничего не зависело, ведь вы очень понимающие любящие родители, с которыми ему просто очень повезло. «Смотри, как легко мне удалось уместить все в одно предложение». Вероника берет меня за руку и с грустной улыбкой произносит. «Для меня очень важно, чтобы ты всегда помнила о том, как сильно мы с папой любим тебя». «Я это знаю, мам», — говорю искренне. «И мне страшно представить, какой бы я была сейчас без вашей любви и заботы. Без вас!» Добавляю, вызвав в зеленых глазах яркий блеск. Я, правда, очень рада, что Аверьян возвращается. я буду рада, наконец, познакомиться с ним. Да, спустя четырнадцать лет, — говорит Вероника, словно сама в это не верит. Но лучше поздно, чем никогда, правда? Конечно, мам. Ты, кстати, чудесно выглядишь, — перевожу тему. Светишься, как звездочка. Ну, на то есть веская причина. И вообще предстоящие лета и осень богаты на события. Сегодня мы будем праздновать возвращение Аверьяна. В следующем месяце у нас с папой годовщина свадьбы. А в сентябре мы лихо отметим твои двадцать четыре года. Это совсем не обязательно. Вот еще. Сегодня утром я подумала обо всем этом, и мне стало так хорошо. Так радостно на душе мне уже давно не было. Мне кажется, что с этого самого дня многое изменится. С откровенной надеждой смотрит она на меня. Ты ничего похожего не чувствуешь? Нет, но я уже хочу, чтобы сегодняшний вечер закончился, и я с радостью поехала домой. Я чувствую, что сегодня будет очень громко и весело. Еще как! Смеется Вероника и встает с дивана. Ладно, мне уже пора. Надеюсь, Дана все контролирует, и ваш папа не превратил задний двор в бардак, и все столы стоят так, как надо. Ваш? папа. Эти слова так резанули мои уши, что сделалось некомфортно. Так же, как когда случайно надеваешь одежду шиворот на выворот и задом наперёд одновременно. «У Аверьяна очень много друзей», продолжает говорить Вероника. «Соберутся больше двухсот человек. И это ещё не всё». «Ого! Для кого-то это целая свадьба». «Многие уже в отпусках» так что в следующий раз гостей будет еще больше. Надеюсь, он не слишком разозлится на меня. Как думаешь? Да никак. Я его совсем не знаю, чтобы делать какие-либо предположения. Не думаю, что это возможно, отвечаю. Ты ведь очень старалась и организовывала этот вечер только ради него. Он будет рад. Вы подружитесь, говорит Вероника не впопад «Будто с самого начала именно это и хотела сказать, но никак не решалась. «У меня прекрасный сын и замечательная дочь». «Так говоришь, словно мы дети малые». «Я так говорю, потому что между вами ничего нет. За четырнадцать лет мы так и не смогли вас познакомить друг с другом». «Не знаю, как он, но я от этого ни капельки не пострадала». «Мам, теперь я убеждаю ее, все хорошо. Мы, слава богу, взрослые люди, а не дети, которые будут жить под одной крышей и драться за обедом из за какой-нибудь чепухи». «По правде говоря, я была бы этому только рада», — признается Вероника. «Даже несмотря на то, что вы уже взрослые и самостоятельные, я бы очень этого хотела». «Не драк, разумеется», — смеется она, — «а пожить всем вместе». «Не бери в голову. Я просто очень нервничаю и хочу, чтобы все прошло идеально» чтобы вы подружились и не были друг другу чужими людьми. Что ж, до вечера, милая, — целует меня Вероника, — без тебя ужин не начнется. Жаль. Я приеду. Только я совсем этого не хочу. Часы на сенсорной приборной панели показывают половину шестого. До поместья Вероники и Кирилла, расположенного в получасе езды от города, Остается ехать не больше десяти минут. И раз времени у меня еще достаточно, решаю заехать на заправочную станцию и взять себе кофе. Богдан продолжает отправлять сообщение, которое я тут же удаляю. Зачем сводить с ума мой телефон, если он прекрасно понимает, что мы встретимся с ним этим вечером и так или иначе поговорим о том, что случилось вчера? Конечно, я не горю желанием находиться с ним в одной плоскости, Но, к сожалению, это неизбежно. Возвращаюсь к машине с кофе и арахисовым батончиком в руках. Как вдруг меня кликает знакомый женский голос. Дарина, двоюродная сестра Архипа, близкого друга Богдана, уверенным шагом направляется в мою сторону, оставив свой белоснежный кроссовер у бензоколонки. Длинные платиновые волосы развиваются на ветру, как в рекламе шампуня а походка от бедра на сверкающих босоножках приковывает внимание случайных зевак. «Привет, красотка!» Здоровается со мной, и мы обмениваемся дружескими поцелуями. «Тоже заправиться заехала?» «Ага, вру. И не устояла перед кофе. Отлично выглядишь, по-особенному. Но сегодня ведь очень важный вечер», — улыбается она, уведя загадочный взгляд в сторону. «Пришлось хорошо заплатить моему мастеру, чтобы он отменил все записи и принял меня немедленно», — говорит, демонстрируя шелковистые блестящие волосы. Оно того стоило. «А ты как? Не нервничаешь?» Открываю водительскую дверь и сажусь на сиденье боком. «Из-за чего?» «Делаю вид, что не понимаю». «Ну, твой брат вернулся. Вы ведь все еще не знакомы и вообще никогда друг с другом не общались». Насколько мне известно, конечно. Тема моего появления в семье Вероники и Кирилла Кох на протяжении многих лет обсуждалась за семейными ужинами их близких родственников и друзей. И особое внимание в этих обсуждениях уделялось Аверьяну. Мол, его заменили мной. Десятилетняя девочка из неблагополучной семьи, которой несказанно повезло быть удочеренной такими чудесными людьми. Многие считали, будто это из-за меня единственный и любимый сын счастливых родителей не пожелал возвращаться домой после учебы в Америке. Обиделся. Показал свой характер. Проучил бессовестных родителей. И все такое. Об этом мне сотни раз говорили злые детки, видевшие во мне бездомного котенка, которого как не отмывай и не откармливай, а он все равно будет изгоем в доме с породистыми котами. Только никто из них не знал, что мне не было никакого дела до чувства и переживаний неизвестного мне человека, потому что в те первые несколько лет новой жизни я мало понимала, что вообще со мной произошло. Я не помнила ничего из прошлого, кроме бесконечной темноты без звуков и запахов. Я как будто родилась такой, десятилетней девочкой в семье людей, с которыми не имела никаких родственных связей. И вот вчера, впервые за четырнадцать лет, в непроглядном мраке раздался первый звук, а во рту на мгновение появился металлический привкус. Это было оттуда, издалека, из прошлого, из глубины моего подсознания. И вызвал все это Богдан, ударив меня по лицу. «Я не нервничаю», — отвечаю на вопрос Дарины, «поскольку не вижу для этого никаких причин». «Вы ведь уже могли давно познакомиться, но почему-то не сделали этого». По правде говоря, я всегда этому удивлялась. Не знаю, как так получилось, изображаю непонимание. Сколько раз Вероника с Кириллом ездили в Нью-Йорк? Я не считала. Много, смеется Дарина. Словно я не смогла ответить на самый простой вопрос в этом мире. И они никогда не брали тебя с собой. Почему? Ты не подумай ничего такого, просто говорю же, меня всегда это удивляло. Тебе нужно ввести оплату за топливо. Говорю, кивнув на подъехавшую к той же бензоколонке машину. Уже очередь собирается. подождут отмахивается Дарина. Лучше скажи, что у вас с Богданом? Переключается она с одной дурацкой темы на другую. А то мой дорогой кузен утверждает, что ничего не знает. Но как такое возможно, если Богдан его лучший друг? Конечно, после Аверьяна. Вы встречаетесь? Нет. Отвечаю коротко пожалев, что не уехал отсюда сразу. «Скажу тебе по секрету, многие думают, что вы вместе. Мы не вместе», — отвечаю на последних остатках терпения. У меня уже зудит в ушах при звуке этого имени. «С чего такое заявление?» «С того, что вы постоянно рядом друг с другом. Где бы мы ни оказались все вместе, вы уже идете плечом к плечу. То, что Богдан без ума от тебя, и так понятно, а ты?» Дарина, настойчиво смотрю в ее беззастенчивые глаза. Мы с Богданом не вместе. Нас ничего не связывает и никогда не связывало, кроме дружбы. Пойми это, наконец, и другим расскажи, кому так интересна моя личная жизнь. Сказать по правде, я тебя понимаю. Правда? Он бегает за тобой, ты от него. Это заметно. Ну, конечно, если приглядеться. Если приглядеться? Вытращиваю глаза. «Вспомни свое двадцатилетие», — не унимается она. «Мы все тогда сильно напились, но я прекрасно помню, как вы с Богданом поднялись в спальню, и вас очень долго не было». «У меня есть парень». Перебиваю, с трудом сохраняя самообладание. Одна ошибка. Всего одна ошибка, совершенная моим пьяным и глупым мозгом, о которой я стараюсь не вспоминать потому что обсуждать какое-то нелепое прошлое и Богдана в контексте моего типа возлюбленного, показываю кавычки пальцами, неуместно. Парень заинтригованно улыбается Дарина. «Серьезно? А это так странно? Нет, что-то и нет, конечно». «Я просто удивлена, ведь все это время думала, что ты одинока». Я имею в виду, что если бы у тебя кто-то был, то Богдан бы наверняка успокоился. Ну, или его успокоили, — усмехается она, намекая на моего вымышленного парня. Да и знаешь, иногда я ловила себя на мысли, что вы с Богданом хорошо смотритесь. Идеальный сюжет для романтического фильма. Лучший друг главного героя встречается с его сестрой. Что за бред ты несешь? А что? — хлопает длинными ресницами хохотушка. Если бы вы с Аверьяном успели установить тёплые братско-сестринские отношения за эти годы, то мы бы ещё посмотрели, как он защищал бы тебя от внимания собственного друга. Впрочем, как и любого другого. У старших братьев это в крови. Демонстрировать свой суровый характер и превращаться в питбулли, когда какие-то парни проявляют интерес к их сёстрам. Мы с Аверьяном не брат и сестра. Мы ни одной крови и даже не знаем друг друга. О чём ты вообще говоришь? Двумя секундами позже жалею, что не сдержалась. Ведь мои слова могут добраться до ушей Вероники, потому что Дарина та еще болтушка и сплетница. Одно хорошо, хотя бы немного да полегчало. Адель, ты права, меня уже занесло в такие дебри, что несу всякую фигню». Задрав голову к небу, Дарина тяжело вздыхает. По правде говоря, она самый безобидный человек в большой компании лицемерных и наглых гадюк. И она единственная, кто с самого начала относилась ко мне по-доброму. Просто очень часто Дарина забывает включать фильтрацию речи. Иногда это забавно, а иногда раздражает до чертиков. Если я спешу это на нервозность, ты простишь меня? Мне не за что тебя прощать, легонько тяну ее за руку. Просто с тех пор, как стало известно о возвращении Аверьяна, от меня будто чего-то ждут. Будто я должна броситься ему на шею и прокричать «Дорогой любимый брат, ты приехал!» И совсем ничего, что я этого человека не знаю. Да уж, ты права. А что случилось у тебя? Почему ты нервничаешь? Да все из-за того же, — пожимает она плечами, — Аверьян. А что с ним? Не понимаю ее. «Да так», — отмахивается Дарина. «Ничего такого. Мне уже пора бежать, а то меня тут скоро побьют за задержку. Мы ведь еще поболтаем, правда?» «Конечно. Расскажешь мне о своем парне. Хочу знать о нем все». «Да, обязательно. Богдан с ума сойдет, когда об этом узнает. И ладно. Еще один веский повод оставить меня в покое».